Формула любви. Человечество столь долго искало эту формулу, что современные психологи решили всерьёз диагностировать любовь, конкретно и по научному. По их мнению, в отношении любви между мужчиной и женщиной мы можем говорить о четырёх её видах. Первый вид страсть, выражающаяся в притяжении людей друг к другу, которая ведёт к сексу. Второй вид. Любовь как стремление к воспроизведению, то есть творчеству. К слову сказать, мы не всегда отдаём себе отчёт в том, что любовь это творчество. Третий вид братская любовь или любовь как дружба. Четвёртый вид любовь равная отношению к человеку как к творению Божьему, то есть это то, что мы называем христианской любовью. Психологи утверждают, что в любой любви все эти четыре типа перемешаны. И когда человек, вы сами или пришедший к вам приятель или подруга, пытается разобраться в своих чувствах, можно вместе с ним попробовать понять его любовь, выяснив, какой из четырёх видов в ней доминирует, а какой просто присутствует. Дорогой читатель, снова предлагаю остановить чтение книги и проделать этот эксперимент, разобравшись со своей любовью. Прямо сейчас остановите чтение книги и попробуйте. Можно даже попытаться подсчитать процентное соотношение четырёх видов любви в ваших отношениях с конкретным человеком. Получилось? Отлично. Идём дальше. Поиски формулы любви не прекращались и наверняка продолжатся. Участвуют в них даже такие серьёзные люди, как, скажем, лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман. В книге "Думай медленно, решай быстро" он приводит формулу устойчивости брака, которую в свою очередь вывел психиатр Доуз. Пусть не формула любви, а формула брака, но тоже пригодится. Итак, по Доузу, формула устойчивости брака выглядит так: частота занятий сексом минус частота ссор. Примечание. Канеман. Думай медленно, решай быстро. Москва, 2013 год, страница 297. Конец примечания. Другими словами, чем чаще секс и чем реже ссоры, тем прочнее брак. На первый взгляд, здорово. Но как же быть с так называемыми итальянскими семьями, в которых люди часто ссорятся и при этом живут десятилетиями? Как быть с пожилыми людьми, у которых ссоры случаются не редко, с экс почти никогда, а брак устойчив? Увы, а может как раз и не увы? Нет и быть не может никакой абсолютной верной формулы любви или даже устойчивости брака. И то исследование собственного чувства, которое я попросил провести вас только что, на самом деле любовь не анализирует. Этот тест можно воспринимать как игру или даже как психологическую разгрузку, но вряд ли как серьёзный анализ, который будет способствовать укреплению любви. Однако, если вы как психофилософ говорите с человеком о любви, вы что называется должны договориться о терминах иначе разговора не получится. Поэтому психофилософия предлагает своё определение, не настаивая на том, что оно единственно верное. Любовь осознанное чувство невозможности собственного существования без другого человека, без дела, без города и так далее. Конечно, нам нужно понимать Что является критерием любви, когда мы рассуждаем о ней с тем, кто пришёл к нам со своими любовными проблемами? Это необходимо хотя бы для того, чтобы чётче понять проблемы обратившегося к вам человека. Однако понимание, осознание любви не уничтожает страха перед ней. Потому что любовь это чувство, а чувство то, что возникает помимо наших мыслей. И то, что не управляется нашими раздумьями, потрясающе, сказала любви, была так ужава. И он повернулся, чтобы уйти, и она не припала к его груди. Я клянусь, что это любовь была. Посмотри, ведь это её дела. Но знаешь, хоть Бога к себе призови. Разве можно понять что-нибудь В любви влюблённый человек как бы передаёт часть своей души другому. Это не красивая метафора, но подлинное ощущение, которое испытывал каждый влюблённый. Эта так называемая передача порождает страх за то, что душу выбросят и растопчут. Когда мы говорим, что в любви нервы постоянно обожжены, Мы подразумеваем, что они обожжены именно от ощущения, что душа тебе больше не принадлежит целиком, что ты ею как бы поделился. Это удивительное слияние с другим, другой, порождает с одной стороны невероятный восторг бытия, который ничто кроме любви породить не может, а с другой вполне естественный страх за то, что это слияние временно, что рано или поздно оно исчезнет. Человек думает: "Да, я люблю. Я не могу существовать без неё, без него. Так что же получается, если она, он уйдёт, я умру, что ли?" Страх потерять так называемого третьего человека, потерять свою любовь сопоставим со страхом смерти. Это страх не социального, но физиологического свойства, поэтому исчезнуть навсегда он не может. Некоторые с ним свыкаются. оиных получается о нём не думать. Однако, как и страх собственной смерти, он сопровождает нас всю жизнь. Это тот страх, с которым можно только смириться. Победить его окончательно нельзя.